Еще музыка, сама песня, что-то такое было в этих словах, очень много печали. Песня, сказала я, называется "Не отпускай меня". И я полголоса спела ей отрывок "Не отпускай меня, о детка, детка, не отпускай меня". Она кивнула, словно соглашаясь. Да, та самая песня. Я слышал ее с тех пор раза два-три по радио, по телевизору. И вспоминала девочку, которая танцевала одна. Вы говорите, что не умеете читать мысли, сказала я. Но мне кажется, в тот день вы их прочитали. и от этого, наверное, заплакали, когда меня увидели. Потому что о чем бы эта песня н и была на самом деле, в уме у меня, когда я танцевала, была моя собственная версия. Я представила себе, что это о женщине, которой сказали, что она не может иметь детей. Но потом у нее все-таки родился ребенок, и она была очень этому рада. И крепко-крепко прижимала его груди, потому что боялась, что из-за чего-нибудь они могут разлучиться, и повторяла: "О, детка, детка, не отпускай меня". Песня совсем о другом, но я вообразила себя в тот момент именно эту историю. Может быть, вы прочитали мои мысли и поэтому почувствовали такую грусть? Мне тогда, по-моему, очень уж грустно не было, но теперь я вспоминаю это с печалью. Я говорила с мадам, но остро ощущала присутствие Томми, стоявшего рядом со мной, фактуру его одежды, все в нем вообще. Потом мадам сказала: "Это очень интересно", но мысли я все-таки читала тогда не лучше, чем сейчас. Я плакала по совсем другой причине. Глядя на ваш танец, я видела совершенную картину. Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней очень хорошо, но мир при этом жесткий, безжалостный. И я видела девочку, с а ж м у р е н ы м и глазами прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться. И она держала его, держала и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Это не были в точности вы, не было в точности то, что вы делали. Я это понимала. но я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это запомнила. Она приблизилась к нам на р а с с т о я н и и шага или двух. То, что вы сказали нам сегодня, тоже тронуло меня. Она перевела взгляд на т о м и потом опять на меня. Несчастные создания. Я очень хотела бы вам помочь, но вы теперь сами по себе. Она протянула руку. И не п е р е с т а в а я глядеть мне в глаза, прижала ладонь к моей щеке. Я чувствовала, что по всему ее телу прошла дрожь, но она не убирала руку. И в глазах у нее опять появились слезы. Несчастные создания, повторила она почти шепотом. Потом повернулась и пошла в дом. На обратном пути мы встречу с мисс Эмили и мадам почти не обсуждали. Говорили только о в т о р о с т е п е н н ы м о том, сколько им примерно лет, об обстановке их дома и тому подобном. Дороги я выбирала самые глухие, какие знала где. т е м н о т у рассеивали только наши фары, изредка попадались встречные фары, и тогда мне казалось, что это помощник вроде меня, который возвращается куда-то один или, может быть, со своим донором. Я понимала, конечно, что здесь ездят другие люди, но в тот вечер мне представлялось... что все темные второстепенные дороги страны существуют только для таких как мы, тогда как для всех остальных большие яркие автострады с громадными дорожными знаками и первоклассными кафе. Думает ли о чем-нибудь подобном Томми, я не знала. Может быть, он и думал, потому что в какой-то момент заметил: чудные, однако, у тебя маршруты бывают, Кэт. Говоря это, он усмехнулся, но потом опять впал в задумчивость. Немного погодя, когда мы ехали по особенно темной глухой дороге, он сказал: «По-моему, права была мисс Люси, а не мисс Эмили». Не помню, ответила ли я ему. Если ответила, то наверняка не сказала ничего особенно глубокого. Но именно в тот момент меня что-то смутило и встревожило, то ли в его голосе, то ли еще в чем-то. На секунду я отвела взгляд от извилистой дороги, посмотрела на него, но он просто тихо сидел, уставившись в темноту перед собой. Через несколько минут он неожиданно сказал: «Кет, можешь остановиться? Прости, мне надо ненадолго выйти. Я решила, что его опять укачивает».